Глава 3. Работа с генокодом как поиск лучшей версии себя. В прошлой главе мы с вами выяснили, что цель жизни любого человека через разные инструменты самореализация, поиск потенциала, таланта, найти и исполнить своё предназначение на земле и тем самым приблизиться к Богу. Конечно, как и в любой истории, фильме, книге, путь главного героя не может быть беспечным и беспрепятственным. В эту жизнь как багаж мы взяли все незакрытые задачи предков, их потрясения и не осуществлённые мечты. И теперь наша цель сбросить этот балласт, освободиться. Что значит освободиться? И в кого мы превратимся без этого багажа? Ответ на самом деле очень прост. Мы наконец станем собой настоящими. То есть мы прежние были не мы, а лишь фейковые версии нас, прописанные нашими предками. Истины мы долгое время оставались заточёнными глубоко внутри. Ну всё, скажете вы после консультации, освободились, теперь можно отдыхать? Конечно, нет. Параллельно мы будем искать своё предназначение, раскрывать потенциал и стараясь откидывать атрибуты человека, которых очень много, приближаться к атрибутам человека высшего сознания. Там нас ждёт счастье. Это ещё одна цель жизни. У Всевышнего есть девяносто девять имен: справедливый, милостивый, любящий, здоровый, щедрый. Все эти благородные качества и характеристики нашли отражение в его прекрасных именах. Я думаю, что мы должны настолько, насколько можем, стараться соответствовать качествам человека высшего сорта. Например, заменить ненависть на любовь, невежество на разумность, сомнение на веру. зло на доброту и много других атрибутов простого человека на атрибуты человека высшего сознания, каковым нас изначально сотворил Бог. Вопрос атрибутов очень сложен и неочевиден. всю свою жизнь люди думают, что смысл существования заработать деньги, попробовать все блага, а потом вдруг обнаруживают, что все это фейк, который вовсе не делает их счастливыми. Оказывается, истинная счастье и смысл жизни. стремление к атрибутам человека высшего сознания. И всё оставшееся время эти люди, то есть мы, отводят на то, чтобы приблизиться к высшим качествам и перезаписать всё человеческое: безверие, неблагодарность, болезни, на божественные, веру, благодарность, прощение. Тем самым мы пытаемся вернуться в первоначальное состояние, когда Бог только вдохнул душу в наше тело. Стать такими же невинными в помыслах, как младенцы. Вспомните, у новорождённых чистота ощущается даже на уровне телесности. Хочется расцеловать каждый сантиметр их тела. Перезапись процесс не быстрый. Он не произойдёт за одно поколение. Нужно время, чтобы стереть все невежества, атрибуты человека и перейти на черты, которыми Бог изначально наделил человека. Зато представьте, насколько изменится состояние человека, когда он перестанет держать обиду, жить в страхах, постоянно сомневаться, появится чувство полёта. Подробнее про характеристики атрибутов человека высшего сознания я расскажу в части третьей. Пока лишь обозначила для вас, что они вообще существуют. Фейк вы и настоящая версия меня. Закрепляем. Фейк это человеческие атрибуты А божественные атрибуты это лучшая версия нас, постоянное ощущение спокойствия и счастья. Меня часто спрашивают: "Если мы рождаемся такими чистыми младенцами, куда же это всё потом девается и пропадает?" Отвечаю: "Просыпаются наши родовые задачи, и мы начинаем совершать странные, порой очень нелогичные поступки себе во вред. К тому же, в процессе жизни мы хватаем новые записи и убеждения, по которым неосознанно начинаем функционировать. Все наши изменения и включившийся генокод легко отследить по телу и мыслям. Сначала начинаются ментальные проблемы, сомнения, вопросы самим себе. Мы их игнорируем. Потом подключается физика, начинает болеть организм и тело. Мы не привыкли обращать внимание на себя. Это наше воспитание и менталитет, поэтому редко подмечаем первые проявления. Любая боль или дискомфорт в теле это показатель, яркая красная мигалка. Осторожно, где-то что-то идёт не так. Сигнал к перезаписи, который нужно учиться считывать. Расскажу про фейковую и лучшую версию себя. Как и все, Игбол родилась идеальной. Папа всё детство и юность твердил мне: "Ты станешь выдающейся личностью". Я верила. А ещё была шустрая и быстро всего достигала. Это моя истинная сущность. Когда вышла замуж, во мне проснулось сознание огненной бабушки. Я вдруг превратилась в фейковую версию Икбол. Я должна соответствовать стандартам и традициям. Я послушная, хоть на душе мне и плохо. Я должна всем нравиться. Я отдам свои последние вещи лишь бы быть гостеприимной. Рздвеи программы просыпаются лишь когда мы повторяем модель поведения предков или оказываемся в похожей ситуации. Они не влияют на нас постоянно. Фейковая Икбол под копирку повторяла свою бабушку. Она всё время всех жалела и всем сострадала, всем на свете, но только не себе. Считала себя жалостливой. Вот только всё это было напускным. Ещё один фейк желание быть хорошей. Я всем угождала, постоянно наступала себе на горло. Мне было плохо и больно в душе, но я затыкала эти чувства и улыбалась. У фейковой Икбол была низкая самооценка. Окружающие могли на ровном месте наехать на меня, а я всегда молчала в ответ, ведь кто я такая, чтобы что-то сказать? Проекции можно было найти во всех сферах жизни. Фейковой Икбол была вся соткана из страхов. Страх потери денег, страх смерти, всё это было во мне. Далее можно перечислять бесконечно. Стремилась быть лучшей мамой и женой, не позволяла себе ошибаться, ведь Икбол должна быть безупречной. Сейчас я смотрю на себя со стороны и понимаю, в каждом моменте я спорила с творцом и противоречила ему поведением, мыслями и образом жизни. Фейковость не проходит бесследно, она разрушает человека изнутри. Иногда вплоть до страшных и серьёзных заболеваний. После коллапса я начала отрабатывать и перезаписывать свою генетическую информацию, вернулась к истинной себе и до сих пор продолжаю возвращаться. Это долгий урок. Одно из главных достижений изменились мои отношения с детьми. Теперь они равняются на меня и берут пример. Родители больше не кажутся им старомодными. Когда я проводила первый прямой эфир в Инстаграме, дочь смотрела его от начала до конца. После окончания она зашла ко мне с горящими глазами и сказала: "Теперь я понимаю, что во всём мы всегда должна соответствовать маме". Как мне это сделать? Ей было 19 лет, и это моя победа. Мне удалось из точки А непонимания сложных отношений, прийти в точку Б и всё изменить. Это доказывает, что я проделала огромную работу над собой и своим генокодом. Instagram Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Хочу особенно заострить внимание на том, что всё индивидуально. Человек может и не стать фейком в течение жизни. Например, к рождению второго сына я полностью очистила гинокод, удалила и перезаписала нежелательные фрагменты касательно бесплодия или страха за второго сына. И теперь мой сын это проекция моей внутренней чистоты. С самого рождения он демонстрирует мою успешную работу. Однажды мы шли с ним по Стамбулу, О том, почему какое-то время мы жили в этом городе, я расскажу в следующей главе. Как вдруг он останавливается и говорит: "Маша Аллах". Это восклицание означает восхищение, вау, луна появилась, мамочка, это же бог луну сотворил. А ему на тот момент было всего три года. Такая внимательность и глубина мыслей мой индикатор. Понимаю, понимаю, что воспитываю ребенка правильно, по законам, не порчу и не загрязняю. Объём его нерешённых родовых задач в жизни будет куда меньше и легче, чем был у нас с его папой. Он родился лучшей версией себя и продолжает ею быть без проявлений фейковости. Теперь мы, как родители, должны создавать и поддерживать благоприятные условия для сохранения его истинной природы. Кстати, те люди, кто изначально не имеет задач, часто становятся либо священниками, либо своего рода пророками. Суть и роль таких людей распространять знания. Это моё мнение и ощущение.